Глава 112 Отказом от иерархии мы поощряем тщеславие. Вспомни, распри генералов и губернаторов. Иерархия, властная и безусловно расставив всех по местам, сводит тщеславие на нет. Сейчас все вы подобны одинаковым шарикам. Для вас нет никого, кто был бы авторитетней вас и придавал своим авторитетам значимость всему окружающему. А если так, то любой, кто бы не занял место короля, будет не освещать, а отбрасывать тень. Все вы соперничаете с ним, тщеславитесь, завидуете, ненавидите. Есть у меня и еще один враг — вещи. Пришло время тебе понять величайшее из своих заблуждений. Ты слишком доверился вещам. Но я говорю тебе, значимо только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один единственный чистый воды алмаз, Счастлив, несчастлив, и издерган и вечно в претензии, тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов. Но что ему в них, они тусклее стекляшек, ибо не в вещах нуждаешься ты в божестве. Да, вещь ты получаешь навсегда, но не всегда она тебя радует». Назначение вещи — тянуть тебя вверх, она тебе в помощь, пока ты ее завоевываешь, а не тогда, когда заполучил. В друзья я взял себе того, кто, вопреки трудностям, понуждает тебя карабкаться в гору, взяться за тяжкий труд, пробиваться к стихам, добиваться любви недоступной красавицы, ибо он понуждает тебя сбыться. Чему служат запасы готового? Спячки. Ты добыл алмаз. Что тебе делать с ним? Я возвращаю вкус празднику, что давным-давно позабыт. Праздник — это завершение долгих приуготовлений к празднику. Вершина горы после изнурительного подъема. Алмаз, который тебе позволено добыть из глубин земли. Победа, увенчавшая долгую войну. Первый завтрак после мучительной болезни. Предвкушение любви, когда в ответ на признание она опустила глаза. Если бы я захотел, я придумал бы для тебя вот какую жизнь. Жизнь, что была бы исполнена труда и усердия. Люди, сплотившись, увлеченные жадно трудились бы а наработавшись, радостно возвращались домой. Они любили бы жить и ждали чудес от завтрашнего дня. Сверкание звезд рождало бы в тебе стихии. Хотя ты только бы и знал изо дня в день, что копать землю, стремясь отобрать у нее алмаз. Алмаз — крупица солнца, огонек папоротника в туманной ночи, преображенный свет. Ты увидишь, насыщенной и полнокровной станет твоя жизнь, если я заставлю тебя изо дня в день добывать алмазы, а в конце года приглашу на пышное празднество, празднество преображения алмазов, которые будут гореть перед добывшими их в поте лица людьми, становясь опять светом. В моем мире душа не служила бы добытым вещам насыщалось бы их смыслом. Впрочем, я могу и не сжигать алмазы. Я могу украсить ими королеву, чтобы ты почувствовал себя королем. Могу украсить ими святилища храма, чтобы они засверкали еще ярче. Но не для глаз, для души. Для души ведь не существует стен. Но если отдать этот алмаз тебе в руки... Что изменит он в твоей жизни? Я говорю тебе это, потому что постиг глубинный смысл жертвенности. Ты отдаешь не ради того, чтобы испытать чувство обездоленности. Ты отдаешь, чтобы почувствовать себя щедрым богачом. Словно к материнской груди тянешься ты к вещам, но питает тебя, будто молоко, лишь смысл, которым они наделены. Вот я поселил тебя в царстве, где каждый вечер отделяют привезенными неведомо откуда алмазами. Они покажутся тебе речной галькой. Они лишились того, чем ты стремился завладеть». Старатель изо дня в день дробит тяжелым молотом скалу и раз в год во время великолепного праздника сжигает свой тяжкий труд, любуясь ослепительной вспышкой света, куда богаче праздного богатея, что получает готовое, не требующее от него ни траты сил, ни душевного участия. Как увлекательно играть в кегли. Сбил? И торжествуешь свою победу. Но вот тебе предложили сотню уже опрокинутых кеглей. Куда пропал твой азарт? Празднество и жертвенность сродни друг другу. Радостью тебя полнит отданное. Ты дровосек, и что праздничнее для тебя костра из твоих поленьев? Отдых после тяжкого подъема в гору — разве не праздник? Сбор винограда на твоем заботливо обихоженном винограднике. И много ли было у тебя радости, когда ты поедал запасенное впрок? Праздник — всегда завершение изнурительного пути. Что праздновать, если ты не сдвинулся с мест? Карабкайся! Карабкайся вверх каждый день. Не обживайся в чужой музыке, стихах, завоеванной женщине, картине, открывшейся с вершины горы. Если дни твои станут ровной гладью, я потеряю тебя среди этой равнины. Дни должны надуваться, как паруса корабля, плывущего в неизведанное. Если ты одолел стихи, они праздник. Праздник — храм потому что укрыл тебя от сует. Что ни день город дробит тебя своим торопливым бегом, подгоняет тебя нужда в куске хлеба, хвори близких. Вот вопрос, вот проблема. Ты нужен здесь, нужен там. С одним горюешь, с другим радуешься. Но приходит безмятежный час тишины. Ты поднимаешься по ступеням, толкаешь дверь, и оказываешься в небесной безбрежности, мерцающей звездами Млечного Пути, в безмолвии, отрешенном от насущного. Безмолвие, безбрежность. Как ты нуждаешься в них? Они тебе вместо пищи, потому что измучила тебя дробная конкретность событий, дел, вещей, которые тебе не впрок. Тебе нужно сосредоточиться, собрать самого себя воедино, протянуть между вещами связующую нить и, насытя в смыслом дробную драму дня, сложить ее в целостную картину. Но на что тебе храм, если ты не жил жизнью города, не боролся, не преодолевал, не страдал, Если не принес с собой камней, из которых можешь себя построить, мы уже говорили о войне и любви, если ты влюбленный и только, чем жить в тебе? Женщина с тобой соскучится, любит воинов, но если ты только воин, некому умирать в тебе, ты насекомая в хитиновом панцире. Только человек, любящий человек, согласен на гибель. И если в моих словах тебе чудится противоречие, то это по вине неуклюжих слов, что дразнят друг друга. Противоречит ли плод корням дерева?